Глава 18. Адель. В одно мгновение я оказалась в родном мире, увидев знакомую гостиную в имении князя Зволнового Сатанея в компании Сармы, которые нас встречали. Я едва не расплакалась от счастья. Конечно, мир Сандры был удивительным: ни капли магии, много технических приспособлений, комфорт и удобства. равенство между мужчинами и женщинами, но всё это так и не стало мне родным. Жизнь там была для меня ежедневным испытанием, а сейчас я чувствовала себя усталым путником, который наконец-то достиг финальной точки своего сложного путешествия. Сандра сотане шагнул ко мне. Ты вернулась? Как видишь, Дмитрий приобнял меня за талию и притянул к себе. Мы поговорили и всё обсудили. Сандра решила дать мне второй шанс. Да, дорогая? Да, улыбнулась я. Сатанин окинул меня пристальным взглядом и чуть поклонившись произнёс: "Я этому очень рад. А где Аполлинарий?" "Никогда", повысил голос Дмитрий. "Никогда больше не смей произносить имя этого предателя в моём доме. Он выбрал свою судьбу и остался в том мире". Пусть небеса обрушатся на его голову, пусть он никогда больше не знает покоя. Прекрати, дёрнула мужчину за руку, вынуждая его замолчать. Не смей проклинать Аполинария, мы с ним вместе немало пережили, он мой друг. А злые слова имеют свойство материализоваться, и боюсь, что и там смогут его настигнуть. Сандра, Дмитрий пристально уставился на меня. Я всё сказала. покачала указательным пальцем. Ты мне обещал, что станешь другим, и я тебе поверила. Не заставляй меня разочаровываться. Извини, пробормотал Дмитрий, а потом, побледнев, стал заваливаться на бок. Князь, что с вами? Сатана бросился к нему. Господин, подхватив его, чёрт закричал. Сарм, быстро позови кого-нибудь на помощь и приготовь постель, а потом вызови доктора. У князя опять магическое истощение. И тут началась суета. Женщина помчалась исполнять указания. Сатане усадил Дмитрия на диван, постоянно приговаривая: "Сейчас вам помогут, всё обязательно будет хорошо, надо немного потерпеть". "Что с ним?" осторожно поддразнивалась я. "Что, что?" пробормотал мужчина. "Сначала магический поединок с драконом, потом ещё, толком не восстановившись, князь стал пытаться открыть портал в твой мир". Он измотан, устал, и магия уже стала забирать его жизненные силы. Ох, только и смогла произнести я. Вот что делает любовь. Чёрт укоризненно посмотрел на меня. И зачем надо было уходить, если всё равно решила вернуться? Ты о чём? Удивлённо приподняла брови. Ай, поговорим потом, послышалась в ответ. В этот момент в гостиную вошли слуги. Осторожно приподняв к Димитрия, который был в почти бессознательном состоянии, они вывели его из комнаты. Я последовала за ними. В спальне царил полумрак. Как только князи уложили в постель, на пороге появился доктор. Внимательно осмотрев мужчину, он взял его за руку, некоторое время сидел молча рядом, а потом сообщил: "Покой, покой и ещё раз покой. Я сделаю специальную микстуру, давать по чайной ложке три раза в день, и, пожалуйста, Пока никакой магии, по крайней мере, в ближайшие 2 недели. Всё понятно. Я за этим прослежу, решительно заявила в ответ. Доктор чуть поклонился и быстро покинул комнату. Оглядев взглядом притихших слуг, поинтересовалась: "Ну и чего стоим? Кого ждём?" в смысле, протянул растерянный Сатана. "Растопите камин, в комнате прохладно. Приготовьте для Дмитрия бульон, да и вообще, думаю, у каждого есть свои дела." Или все так и будут стоять здесь целый день?» Сарма присела в книгсине и тут же покинула спальню. Слуги засуетились у очага, а Сатанэй несколько мгновений пристально смотрел на меня, а потом, качнув головой, молча вышел. Сатанэй Князь и Сандра вернулись в имение около месяца назад. Удивительно, но все приключения пошли обоим на пользу, наблюдая, как они тесно общаются садом, Я понимал, что сделал все правильно. Наверное, им нужно было пережить все эти приключения, чтобы стать ближе друг к другу. Только меня все время что-то смущало, и я никак не мог понять, что это. А несколько дней назад в имении прибыл учитель танцев, чтобы показать Сандре движение традиционного танца правящей четы. Это было определенным ритуалом. Князь и княгиня после того, как вступали в брак, обязательно должны были его исполнить по преданиям это приносило счастье в дом так происходило з века в век и димитрий не станет исключением девушка и старый профессор занимались уже который час и я решил прервать занятия и пригласить их к обеду при открыв дверь увидел сандру кружащуюся по залу она грациозно двигалась в такт музыке и каждый её жест завораживал Девушка буквально чувствовала мелодии Тёмного княжества, будто слышала их с рождения. Когда аккорды стихли, она преклонила одно колено, протянула руку к небу, как велели наши традиции, и закрыв глаза, что-то прошептала, и у неё было такое духотворённое лицо в этот момент. Я невольно замер. Это были не просто заученные механические движения. Девушка точно знала, что этот жест обращение к самой тьме. Просьба благословить брак и подарить долгожданное потомство. Но Сандра не могла этого знать, в силу того, что она являлась жительницей другого мира. В голову закрались страшные подозрения, но я даже сам себе боялся их озвучить. Такого не могло просто быть. И тем не менее, с того дня я стал пристально следить за девушкой и все больше убеждался, что во дворце с Димитрием вернулась не Сандра. Но кто тогда... Ответ был очевиден. «Адель!» «Но почему она вернулась?» «Зачем?» На эти вопросы у меня ответов не было, и после долгих сомнений я решил поговорить с девушкой на чистоту и для этого пригласил ее прогуляться по парку. Сегодня было очень солнечно. Проказник ветер приятно обдувал лицо, в воздухе витал цветочный аромат. Сандра шла рядом со мной и улыбалась. «Ты счастлива?» Поинтересовался я. "Да", кивнула она. "Тогда, может, расскажешь, почему сбежала и зачем вернулась, Адель?" вкратчиво произнёс я. Девушка испуганно вздрогнула, мельком посмотрела на меня и притворно вздохнула. "О чём это ты?" "О том, что сначала ты убежала в другой мир, а потом вновь вернулась, но уже как Сандра. Почему?" Она внимательно посмотрела на меня. а затем, видимо, осознав, что увильнуть от ответов не получится, поинтересовалась. «Как ты догадался?» «Твой танец и обращение к тьме. Ты не смогла скрыть свои темные корни». «Понятно», — девушка качнула головой. «Надо быть более аккуратной». «Расскажешь мне все?» «Конечно», — Адель кивнула. Я сбежала, потому что осознала, что для князя наш брак — лишь формальность. и меня ждет с ним незавидная судьба. Конечно, я не предполагала, что все произойдет так, и я окажусь в другом мире в теле Сандры. Мне пришлось не сладко, и через время пришло осознание, что меня тянет домой. Вот только как вернуться я не представляла. А потом появилась Сандра. У нее был амулет, дарующий исцеление от любого недуга. Удивительно, но он сработал, и каждый из нас вновь стал с собой. «А почему ты вернулась?» Когда Дмитрий явился, он перепутал меня с Сандрой, не заметил подмены, и я поняла, это мой шанс. Князь влюблен, а значит, моя жизнь будет совсем другой, такой, какой я захочу». «А если он догадается?» «Нет», — девушка качнула головой. «Он слишком плохо знал меня, совсем не знал Сандру и любит лишь облик. Когда-нибудь, возможно, я признаюсь, но не сейчас. Ты уверена в этом?» «Как никогда». Адель чуть улыбнулась и тихо спросила: "Ты не выдашь меня?" "Нет", покачал головой. "Но ты должна мне пообещать одно". "Что?" "Постарайся сделать нашего князя счастливым". "Обещаю", послышалось в ответ. Дмитрий никогда не думал, что буду так волноваться перед священным обрядом объединения сердец. Когда-то мне казалось, что супруга нужна только для продолжения рода, и вся церемония была для меня лишь данью традициям. Но теперь всё изменилось. Сандра вскружила мне голову, спинела кровь, покорила мою тьму и, самое главное, пробудила в сердце невероятные эмоции. Эта женщина стала мне необходима, как воздух, и чем больше мы проводили времени вместе, тем больше я тонул в страсти, охватившей меня. Я практически потерял рассудок от своих чувств и даже был готов признаться подданным в том, что произошла подмена девушек. Но удержал меня от необдуманного поступка как ни удивительно сатаной. Чёрт вовремя напомнил мне, что Сандра теперь моя слабость, и мне нужно оберегать свою возлюбленную от всех своих недругов, ведь на самом деле у меня немало врагов. И посоветовал поговорить с девушкой и уговорить её молчать о случившемся. Я очень долго готовился к разговору, опасаясь взрывного характера своей невесты, тщательно подбирал слова, зашёл издалека, и когда наконец-то озвучил просьбу, к своему удивлению, получил согласие. Сандра поняла меня и согласилась стать Адель для всех, но взамен попросила меня ещё раз открыть портал в её мир. На мой логичный вопрос зачем, девушка уклончиво ответила про одно незаконченное дело. И я пообещал, что обязательно сделаю это, но не сейчас. Моя сила только-только восстановилась, и чтобы опустошенные резервы вновь наполнились магией, должно пройти время, много времени. Адель согласилась ждать, а мне оставалось только надеяться, что она забудет о моем обещании, потому что отпускать ее в другой мир мне совершенно не хотелось. Я боялся ее потерять, и, наверное, этот страх теперь будет жить во мне всегда». Сандра, если честно сказать, немного изменилась. Она стала более мягкой, лояльной. Да и цвет её глаз вновь изменился на тёмный. Наверное, на неё так подействовал переход между мирами. Настойчивый стук в дверь прервал мои размышления. Князь, я могу войти? Послышался голос старого друга моих родителей, одного из сильнейшего мага нашего мира, Альтервета. Входи. К церемонии всё готово. Он чуть склонил голову, замеряв на пороге. Замечательно, кивнув, пристально осмотрел своё отражение: тёмная одежда, тонкий золотой венец на голове, многочисленные украшения. Сейчас я сам себе напомнил своего папу. Вы так похожи на отца, альтер тоже это заметил. Я невольно улыбнулся. О баце у меня остались только тёплые воспоминания, и сравнения с ним были подобны похвале. Правитель осмелись вам снова напомнить. Мужчина склонил голову. Нашему народу нужен наследник. Вы же понимаете это. Ты опять за старое? резко повернулся к нему и решительно заявил. Я не буду надевать на даль артефакт. Пусть всё идёт своим чередом. Но никаких но. качнул головой и больше ничего об этом даже слушать не хочу. В моей супружеской жизни нет места магии. Хорошо, мужчина недовольно вздохнул. Я уже подобрал достойный замок для Адель. Ведь после рождения сына по традициям тёмных магов ей будет необходимо уехать из столицы. Нет. Что? Мой собеседник нахмурился. Вы же понимаете традиции. Пришло время менять традиции, решительно ответил я. Теперь всё будет по-другому. И ещё Я больше никому и никогда не позволю управлять своей жизнью. Понятно? Альтер некоторое время молча смотрел на меня, а потом улыбнулся. Мой князь, вы говорите как истинный правитель. Да будет так. Рад служить вам. Альтер поклонился и быстро удалился, а я подумал о том, что Сандра невольно изменила не только мою жизнь, но и самого меня, и теперь не было ничего дороже, чем эта женщина. Господин В комнату почти сразу заглянул Сатанэй. «Церемоний мейстер спрашивает, когда можно начинать?» «Передай, что я спускаюсь». Слуга удалился, а я, выдержав небольшую паузу, поспешил вниз. В торжественном зале собрались мои поданные. Каждый хотел поздравить лично, каждый хотел высказать свое уважение и почет. Конечно, мало кто из них был по-настоящему искренним, просто они желали получить мою благосклонность». я подошел к карке, установленной в центре зала, в которой клубилась тьма. Именно она должна была благословить наш союз. «Леди Адель!» — почти сразу объявил церемонии мистер. Повернувшись, увидел свою возлюбленную, входящую в зал. Ее волосы были заплетены в косы и украшены редким черным жемчугом, который был в тон платью. Открытое декольте соблазняло и манило, Яркие губы заставляли думать только о поцелуе. Адель была прекрасна. А потом началась церемония, и всё перестало иметь значение. Когда тёмная арка вспыхнула ярким светом, я невольно с облегчением вздохнул. Могущественная сила моих предков благословила наш брак, и это было самым главным.